10. В те полчаса, что мы провели в магазине, будущее и прошлое перемешались. Придуманные Лилой модели туфель, ее свадебное фото, вечер торжественного открытия магазина, выкидыш Лилы, ее идея превратить магазин в модный салон, а заодно укромное место для свиданий, забота, одолевающая нас сегодня, когда нам за 30, наши жизни, так не похожие одна на другую, Слова, сказанные вслух и оставшиеся непроизнесенными. Я старалась выглядеть приветливой и веселой. Обняла и поцеловала Дженару, который превратился в тучного мальчишку 12 лет с полоской черного пушка над верхней губой. Он был вылитый, Стефано, подросток. Как будто родившая его Лила не имела к нему никакого отношения. Я считала своим долгом быть такой же ласковой с Маризой и ее детьми, чему она так обрадовалась, что не удержалась от намеков. «Ты ведь теперь будешь чаще приезжать в Неаполь? Прошу, не забывай нас. Конечно, вы люди занятые, но хоть ненадолго и к нам заглядывайте». Она стояла рядом с мужем и следила за детьми, чтобы не сбежали на улицу. Я пыталась отыскать в ее чертах сходство с Нину, но тщетно. В ней не было ничего общего ни с братом, ни с матерью. Она немного растолстела и стала похожа на Донато, от которого унаследовала многословную напыщенность, с какой расписывала мне свою прекрасную жизнь и чудесную семью. Альфонсо молча кивал головой и улыбался мне, показывая белоснежные зубы. Меня совсем сбил с толку его внешний вид. Выглядел он очень элегантно. Длинные черные волосы, забранные в конский хвост, изящные черты лица. Но что-то в его жестах, в его лице было такое, что меня встревожило. В этом помещении, кроме нас с Нино, он был единственным человеком с образованием и лежащий на нем отпечаток культуры, с годами не только не потускнел, но, как мне показалось, стал еще более заметным. Он был красив и умен. Мариза долго его добивалась, но он от нее бегал, и вот теперь они супружеская пара. Она, постаревшая, погрубевшая и все более мужеподобная. Он, напротив, по-женски изящный и тонкий и двое детей, которых, если верить слухам, Мариза родила от Микеле Салары. «Да», — тихо добавил Альфонса, присоединяясь к приглашению жены, «приходите к нам как-нибудь на ужин, мы будем счастливы». Его перебила Мариза. «Когда ты напишешь новую книгу, Лену?» «Мы все уже заждались. Только ты должна расти над собой. Сначала все болтали, что твоя книга похабная, а видела, какую сейчас печатают порнографию?» Никто из присутствующих не проявил к Нино ни малейшей симпатии. Но и осуждать меня за легкомыслие никто не стал. Я не поймала ни одного косого взгляда, не услышала ни одного смешка. Напротив, когда я, прощаясь, обошла всех по очереди и обняла, каждый старался сказать мне что-нибудь доброе. Энсо крепко стиснул меня, его молчаливая улыбка была красноречивее любых слов. «Помни, я всегда буду за тебя, что бы ты ни сделала». Кармен поспешила отвести меня в сторонку. Без конца глядя на часы, она быстро и нервно заговорила о брате, какой он умный и как во всем разбирается, а если и делает что-то не то, то не потому, что он дурной человек. Она даже не обмолвилась ни о детях, ни о муже, не рассказала, как она живет, не спросила, как живу я. Мне стало ясно, что вся тяжесть репутации Пускуали, которого считали террористом, легла на ее плечи, и она всеми силами старалась его оправдать. За краткие минуты нашего разговора она успела несколько раз повторить, что ее брата преследует несправедливо, потому что он смелый и добрый. Глаза ее горели решимостью. Я поняла, что она всегда и во всем будет его поддерживать. Она попросила дать ей мой адрес и номер телефона. Ты ли ну большая шишка, шепотом сказала она. У тебя есть знакомые, которые могут ему помочь, если его не убьют. Она махнула рукой Антонио, который стоял неподалеку в паре шагов от Энцо. «Иди сюда», — подозвала она его, — «скажи ей то, что мне говорил». Антонио подошел и, не поднимая головы, тихим голосом произнес несколько фраз, общий смысл которых сводился к следующему. «Я знаю, что Пускуале тебе доверяет, он приезжал к тебе перед тем, как сделать то, что он сделал. Если увидишь его, предупреди, что он должен исчезнуть, уехать из Италии». — Я и Кармен это все время повторяю. Ему надо бояться не Карабинеров, а Салара. Они уверены, что это он убил сеньору Мануэлу, и если они его найдут сегодня, завтра или через несколько лет, я ничем не смогу ему помочь. Он говорил очень серьезно, а Кармен то и дело перебивала его, спрашивая, понимаешь ли, ну? Она и правда была страшно встревожена. Под конец она обняла меня, поцеловала, шепнула, «Вы с Линой мне как сестры". и ушла вместе с сенсу Они оба торопились на работу. Мы с Антонио остались стоять рядом. Мне казалось, что я вижу перед собой сразу двух разных людей, заключенных в одном теле. Первым был парень, который тискал меня на прудах и видел во мне чуть ли не божество, его запах намертво засел в моей памяти символом так и неудовлетворенного желания. Вторым был масластый мужчина, весь как будто составленный из крупных костей, плотно обтянутых кожей, от сурового лица с отсутствующим взглядом до ног в огромных сапогах. Я немного растерянно сказала, что у меня нет знакомых, способных помочь Пускуале, и что Кармен переоценивает мои возможности. Но если Кармен преувеличивала мою влиятельность, то Антонио, очевидно, и вовсе считал ее безграничной. Он пробормотал, что я, как всегда, скромничаю, что он читал мою книгу по-немецки, что меня знают по всему миру. Он много лет прожил за границей, где наверняка натворил по поручению Салара немало грязных дел, но был единственным во всем нашем квартале, кто все еще верил или делал вид, что верит, чтобы доставить мне удовольствие, что я обладаю особой властью, властью уважаемого человека, потому что я закончила университет, Говорю на хорошем итальянском и пишу книги. «Ту книгу в Германии один ты и купил», — шутливо сказала я и принялась расспрашивать его о жене и детях. Он отвечал коротко и за разговором незаметно вывел меня на улицу. «Признайся хоть теперь, что я был прав», — деликатно сказал он. «В чем? Тебе был нужен он, а меня ты обманывала. Я была девчонкой. Нет, ты была взрослой и умной, умнее меня». Ты не представляешь, какую боль ты мне причинила, когда заставила поверить, что я спятил. Перестань. Он замолчал, и я пошла назад к магазину. Он остановил меня на пороге. Несколько мгновений в упор смотрел на Нино, сидевшего в уголке, а потом шепнул. Если он тебя обидит, скажи мне. Обязательно усмехнулась я. Не смейся. Я разговаривал с Линой. Она хорошо его знает. Она считает, ему нельзя доверять. Мы тебя уважаем, а он нет. Лила. Так вот в чем дело. Значит, она использовала Антонио в качестве рупора. Решила предупредить, что меня ждут большие огорчения. Кстати, где она? Я огляделась. Она держалась поодаль, вроде бы играла с детьми Маризы, но на самом деле следила своими глазами-щелочками за каждым из нас. Она, как всегда, всех держала под контролем. Кармен, Альфонсо, Маризу, Энцо, Антонио, своего сына, чужих детей, а может, даже владельцев магазина. Я напомнила себе, что она больше не имеет надо мной никакой власти, что те времена остались в прошлом. Когда мы прощались, она с такой силой сжала меня в объятиях, словно хотела вдавить внутрь себя. Перед уходом я еще раз посмотрела на Альфонса и, наконец, поняла, что в его лице так меня поразило то немногое, что выдавало в нем сына Дона Акили и Марии, брата Стефану и Пинуччи, куда-то исчезло. Теперь с этими длинными волосами, забранными в конский хвост, он каким-то волшебным образом стал похож на Лилу.